Супы и похлебки. Супы и похлебки, приготовляемые по рецептам целебной кухни, отличаются тем, что требуют минимальной термической обработки. При этом крупы и картофель должны доводиться до полной готовности, овощи до состояния с хрустинкой. Стебли трав отвариваются до готовности, а листья вводятся только после того, как кастрюлю сняли с огня. Овощной суп, 2 клубня картофеля, головка репчатого лука, корень петрушки, морковка, 400 граммов качаной капусты, 3 лавровых листа, 2-3 зерна душистого горошка, 1 4 чайной ложки красного перца. В кипяток бросить порезанный на кубики чисто промытый картофель с вырезанными глазками, затем мелко нашинкованный лук. Морковь и петрушку нарезать кружочками или небольшими квадратиками и положить в суп через 2-3 минуты после закипания картофеля. Капусту разделывают в зависимости от степени зрелости. Если капуста ранняя, кочан разрезают пополам. кочерышку вырезают, мелко шинкуют и бросают в кипяток вместе с морковью и петрушкой. Листья ранней капусты варят не больше 1-2 минут. Шинкуются они по желанию хозяйки соломкой или квадратиками. Варится суп на сильном огне не дольше 8-10 минут. Готовность определяется по картофелю. Сварив суп, отставляем его на край плиты, где он настаивается под крышкой 5 минут. Хорошо присыпать суп свежей мелко нашинкованной пряной зеленью. Остроту супу можно придать красным молотым перцем. Лавровый лист и перец вводят в суп за 3-4 минуты до готовности. Капустный суп с помидорами. 2-3 картофелины. 1 две головки репчатого лука, 1 морковка, 400 граммов белокочанной капусты, 5 помидоров, 3 лавровых листа. Нарезать картофель кубиками, предварительно тщательно помыв его щеткой и вырезав глазки. Кожицу картофеля очищают только в крайнем случае. Лук мелко нашинковать. Морковь нарезать тонкими кружочками. Капусту осеннюю или позднюю приготовить так. Надрезать стержень листьев около кочерыжки. Разобрать кочан на отдельные листья. Стволики листьев вырезать, нарезать копеечками и бросить в кипяток одновременно с морковью. Тонкую часть капустного листа нарезать квадратиками или соломкой. Помидоры на одну минуту опустить в кипящий суп. извлечь шумовкой, положить в глубокую тарелку и осторожно снять кожицу. Затем нарезать помидоры на небольшие кусочки. При полуготовности картофеля положить в кипящий суп тонкую часть листьев капусты. По готовности картофеля сдвинуть кастрюлю на край плиты. Бросить в суп помидоры и дать настояться 5 минут. Лавровый лист, как всегда, вводится за 3-4 минуты до готовности супа. разлить по тарелкам и густо посыпать нашинкованной зеленью. Щи ленивые. 500 граммов свежей капусты, 3 луковицы, одна морковка, две картофелины, корень петрушки, корень сельдерея, пучок укропа и петрушки, три лавровых листа, три горошины душистого перца, головка чеснока, три помидора. Картофель разрезать пополам, корень петрушки и луковицы на четыре части. Капуста готовится так же, как и в предыдущих рецептах. Стволик листа отделяется от кочерыжки, вырезается из листа и крупными кусками закладывается в щи вместе с петрушкой. Не забудьте бросить лавровый лист и душистый горошек. Корень сельдерея натереть на крупной терке и бросить в щи. тонкую часть листа, сложенную в стопку, нарезать очень крупными квадратами. Эти щи варятся немного дольше, но в любом случае не больше 12 минут. Отличаются тем, что режутся крупно. Морковь натереть на мелкой терке и ввести в готовые блюдо вместе с размятым или очень мелко нашинкованным чесноком. После того, как щи по готовности картофеля сдвинуты на край плиты, щи можно заправить размолотым красным перцем. овощной суп со свежими грибами. 500 граммов молодого картофеля, головка репчатого лука, пучок укропа, лавровый лист, 200-300 граммов грибов. Картофель протереть влажной салфеткой из грубого полотна. Лук мелко нашинковать, стволики укропа порезать на мелкие столбики, тонкие листики оставить нерезанными. В кипяток бросить целые клубни картофеля. Всыпать нашинкованный лук и стволики укропа. Тотчас опустить в кипяток тщательно промытые грибы, нарезанные соломкой вместе с ножками. У опят лучше отделить ножки от шляпок и варить только шляпки. У сыроежек по возможности снять кожицу. С головок маслят кожицу можно не снимать, если они молодые. Зеленушки можно отваривать половинками. Лесные грибы особенно украшают суп. Лавровый лист положить вместе с грибами. Дать настояться, немножко поперчить и слегка подсолить морской солью. Щи постные. 500 граммов квашеной капусты, 5 сухих белых грибов, две луковицы, 2 клубня картофеля, морковка, корень петрушки, репа, 3 лавровых листа, головка чеснока, 2 столовые ложки сушеной крапивы, 3 шарика душистого горошка, ложка молотых семян кориандра. В кипяток бросить нарезанные кубиками картофельные клубни, мелко нашинковать луковицы и тоже бросить в кипяток. Морковь, репу и петрушку нарезать кружочками и положить в кастрюлю. Квашеную капусту промыть под струей воды, отжать, после чего опустить в кипяток. Белые сухие грибы перемолоть на кофемолку в пудру, засыпать в щи. Снять кастрюлю с огня по готовности картофеля. Лавровый лист и душистый перец кладут в щи вместе с морковкой. Снять с огня кастрюлю, размять чеснок в чесночнице и заправить щи. Это блюдо хорошо заправлять также перемолотым в пудру мускатным орехом с бутоном гвоздики. Самый простой суп. Две картофелины, одна головка лука, капуста белокочанная и пучок зелени. Картофель нарезать кубиками. Лук мелко нашинковать и отварить до полуготовности. Капусту нашинковать соломкой и бросить в суп. По готовности картофеля кастрюлю сдвинуть на край плиты, положить нашинкованную зелень и две столовые ложки корейского соевого соуса. Похлебка с картофелем. Две крупных картофелины, морковка, корень петрушки, три головки лука, полголовки чеснока, лавровый лист, душистый перец, четыре помидора, пучок огородной зелени. Лук нашинковать и бросить в кастрюлю с кипятком. Затем положить морковь и петрушку, нарезанные кружочками лавровый лист и душистый горошек. С картофеля тонко срезать кожуру, И натереть на мелкой терке полученную кашицу с соком влить в кипящую похлебку. Картофель заварится легким киселем. Заправить его мелко нашинкованным чесноком и мелко нарезанными помидорами. Если вы привыкли снимать кожицу с помидоров, то предварительно отпустите их в кипяток на 1-2 минуты. Рассольник овощной Три-четыре соленых огурца, картофелина, морковка, репа. 1-2 стакана риса, корень петрушки, две луковицы, лук-порей, три лавровых листа, пучок укропа и пучок петрушки. Клубень картофеля тщательно отмыть, вырезать глазки, нарезать кубиками и бросить в кастрюлю с кипятком. Морковь и петрушку нашинковать и положить в кастрюлю, вслед за ними и репу, нашинкованную соломкой. Зелень лука порея мелко нарезать и положить в рассольник. Белый стержень порея нарезать очень тонкими колечками и тоже положить в суп. Огурцы очистить от кожуры и разрезать вдоль на 4 части. Молодые семечки можно оставить, старые непременно удалить. Мелко нашинковать огурцы и положить в рассольник. Стволики пряной зелени нарезать крупкой и положить в кастрюлю, снятую с огня. Дать настояться под крышкой. Похлебка луковая. Десять головокрепчатого лука, корень петрушки, корень сельдерея или пастернака, одна столовая ложка сушеного укропа, лавровый лист, гвоздика и душистый горошек, лук-порей, майоран, кинза, мята. Луковицы мелко нашинковать и бросить в кипяток. Петрушку нарезать кружочками. Сельдерей натереть на крупной терке и вместе с петрушкой, зеленью, укропой и пряностями бросить в похлебку. Опустить в суп также зеленую часть порея, нарезанную как можно мельче. Когда лук распустится и бульон окрасится в зеленый цвет, сдвинуть на край плиты, засыпать пряной зеленью и дать настояться под крышкой. С гвоздикой нужно быть очень осторожными. Класть в суп не больше одного бутона и даже его половину. Разлить суп по тарелкам и сверху присыпать очень тонко нарезанными колечками стержня пореи. Похлебка репница. Пять некрупных реп, корень пастернака, корень петрушки, головка лука, Три горошины душистого перца, бутон гвоздики, лавровый лист, головка чеснока, пучок пряной зелени. Бросить в кипяток нашинкованную луковицу, затем тонко нарезанную листиками репу и пастернак. Лавровый лист, перец, гвоздику положить за 2-3 минуты до готовности. Небольшую головку чеснока очень мелко нарезать или размять в чесночнице и опустить в похлебку, когда кастрюля сдвинута на край плиты. Разливать по тарелкам после настаивания. Если кто-то не любит чеснока, его нужно положить за 2-3 минуты до готовности похлебки. Запах чеснока тогда пропадет, но минеральные вещества сохранятся. Пряную зелень мелко нашинковать и посыпать в похлебку, разлитую в тарелке. Соевый суп. Стакан сои, на три головки лука, три стручка сладкого болгарского перца, репа, морковка, пучок зеленого лука, пучок зеленого укропа, красный молотый перец, лавровый лист, имбирь, кориандр. Сою замачивать в течение двух дней, несколько раз в день меняя воду. Затем отварить до готовности на медленном огне. Варится соя несколько часов. Слить воду и перемолоть сою на мясорубке. Полученное пюре заправить двумя ложками соевого масла. Будет очень вкусно, если влить одну столовую ложку соевого соуса. Для супа отварить овощи, как обычно, и перед окончанием варки положить в кастрюлю приготовленное соевое пюре. Отставить суп на край плиты, украсить его зеленью и дать настояться. Суп из сельдерея. Две крупных картофелины, клубень сельдерея, два корня петрушки, две головки лука, две столовые ложки пшеничной муки. Картофель тщательно промыть, вырезать глазки нарезать вместе с кожурой. Сельдерей натереть на терке и ввести в суп. Петрушку нарезать тонкими кружочками. Лук очень мелко нашинкованный кладут вместе с картофелем. Если кто-то не переносит вкуса картофеля в кожуре, его следует заменить топинамбуром. Муку развести в чашке и влить в кастрюлю тонкой струйкой. Этот суп хорошо заправлять мелко натертым тмином. Белый цвет супа хорошо оттенить двумя-тремя яркими ягодами брусники или клюквы. Суп «Баланда». 100 граммов молодого чертополоха, 100 граммов зеленого лука, попучку укропа и петрушки, 2 клубня картофеля, 100 граммов крапивы, головка репчатого лука, Три четверти стакана пророщенной пшеницы. В кипяток бросить нашинкованный лук, картофель натереть на мелкой терке вместе с кожурой, нашинковать всю зелень, перемолоть на кофемолке зерна просушенной пророщенной пшеницы, муку развести теплой водой и струйкой влить в баланду, непрерывно помешивая. Нашинкованную зелень бросить в кастрюлю на две минуты. Сдвинуть кастрюлю на край плиты, заправить суп красным молотым перцем. Борщ рубиново-красный. Две картофелины, две средние свеклы, морковь, пастернак, репа, два стручка болгарского красного перца, соленый огурец, клюква или лимон или алычевая пастила. Ни в коем случае не лимонная кислота. 400 граммов капусты, лавровый лист, пучок зелени, красный молотый перец, одна чайная ложка тертого имбиря, две столовые ложки томата-пюре. Свеклу никогда не нужно варить в воде или в борще. Она сохраняет цвет и хорошо разваривается в кислом соке. Нарезать свеклу мелкими кубиками или натереть на крупной терке. В толстостенной кастрюле развести водой лимонный сок, сок клюквы или алычевую пастилу, опустить свеклу, поставить на медленный огонь. В большую кастрюлю с кипятком ввести нарезанный кубиками картофель, нашинкованный лук и поочередно остальные овощи. Капусту нашинковать, предварительно вырезав из каждого листа грубый стержень. Стержень нарезать кружочками и ввести в борщ. Туда же опустить нарезанные кружками или квадратиками перец. Тонко очистить кожу соленого огурца. Разрезать его вдоль на четыре части. Если семена крупные, удалить их. Нарезать огурец мелкой соломкой, бросить в борщ. Ввести в блюдо лавровый лист и имбирь. По готовности картофеля добавить в борщ свеклу и заправить все томатной пастой. Отставить кастрюлю на край плиты. Сдобрить борщ чесноком и мелко нашинкованной зеленью. Овощной суп с баклажанами. 2-3 клубня топинамбура, 3 головки лука, 2 стручка сладкого перца, 4 помидора, корень петрушки и моркови, пряная огородная зелень, 2 столовые ложки свежеприготовленной муки из пророщенной пшеницы, 2 баклажана. В кастрюлю с кипятком поместить мелко нашинкованный лук, затем нарезанный кольцами перец. Корень петрушки нарезать кружками. Баклажаны очистить, разрезать на четыре части и нарезать так называемыми листиками. Следует проверить, не горчат ли баклажаны, так как горькие для супа не годятся. В кипящий суп на 3 минуты опустить помидоры, вынуть шумовкой, снять кожицу и размять на тарелке. Муку слегка прогреть на сухой сковороде, развести в чашке теплой водой и струйкой влить в суп. Снять кастрюлю с огня, ввести размятые помидоры, нашинковать зелень и тоже бросить в суп. Желательно добавить индийские приправы и мелко нашинкованный чеснок. Может быть, кому-то из моих читателей, и прежде всего читательниц, покажется, что приготовление пищи по приведенным здесь рецептам целебного питания – процесс слишком долгий, и кропотливый, требующий особого терпения. Не буду вас разуверять. Попробуйте сами, и вы убедитесь, что на большинство приведенных здесь блюд вы затратите максимум 10-15 минут. А поскольку одной из отличительных особенностей целебного питания является монодиета, потребление в каждый прием пищи одного какого-то блюда, а всего же таких приемов в день лишь два, то нетрудно подсчитать, сколько времени у вас будет уходить на стряпню – 30-40 минут.